Эпизод 2. Часто в природе встречаются такие явления, незаметные для глаза простого путника, но много говорящие охотнику за рудами. Прямо на поверхности или при небольших раскопках попадаются плоские бурые плиточки чистого железняка. Эти плиточки говорят рудоискателю о присутствии железа и о том, что это место было когда-то дном моря или озера. Бурные воды рек, ручьёв, ключей несут в моря и озёра вместе с органическими веществами железо, медь и другие металлы, которые и остаются на дне в виде бурых пластинок. Такие пластинки обнаружил Ерморов в русле безымённой речушки, определил будущее месторождение железа осадочным. На каждом привале Ерморов копался в речном русле и записывал свои наблюдения в путевой дневник. И чем выше поднимались они по течению, тем мелководнее становилась речушка. Потом она перешла в бурный холодноватый ключ. На девятые сутки пути началась мертвая непролазная тайга. Иван Иванович еще никогда не бывал в таких дебрях. Засохшее мелколесье говорило о близости болота. В лесу было темно и сыро, как в подвале. Комары велись над путниками тучей. Многоярусные завалы с торчащими, словно копью сучьями, толстые, замшелые от корней стволы елей, густая, непролазная чаща стеною стояла на пути. Трудна дорога рудоискателей. Безыменный ключ привел их в болото. Ниточка, которую крепко держал в руках Ерморов, утонула в трясине. Весь день Ерморов кружился вокруг неприступных забунов и ничего не нашел. — Эхе! Вроде все рухнуло, — заметил Иван Иванович на привале. — В эткую мшарину втискались. Да какое тут железо! Тут житье жабом да комарам, будь они неладны. Ерморов угрюмо молчал. Продукты на исходе, признаки месторождения железа утеряны. Что делать? Уйти? Подтвердить выводы Чернявского и Редькина — в Приречье нет железа? Но так ли это? все ли он сделал, чтобы сказать «нет». В эту ночь Ерморов не сомкнул глаз. Он сидел у костра, сутулившись и все думал, думал. Так и уснул, сидя у елового пня. Утром Ерморов возобновил поиски. Еще вчера вечером он обратил внимание на причудливые гранитные сопки, клыками выпирающие из болотной мшарины. Таких гранитных глыб было много. Они тянулись неровной цепочкой по болоту в сторону юго-запада. — Заготовьте мне шест, да подлиннее, — попросил Ерморов Ивана Ивановича, пытливо присматриваясь к сопкам. Иван Иванович переступил с ноги на ногу, поскреб в затылке вздохнул. — Эхе, вроде метишь в болото, — спросил. — В болото. — А не утонешь? Тут ведь зыбуны. Эхе, затянет с головой и поминай, как звали. Не затянет, — уверял Ерморов, медленно переводя взгляд с кочки на кочку. Подобно тому, как леса, перебираясь через замерзшую реку, предусмотрительно прикладывает ухо ко льду и, вслушиваясь в журчание воды подо льдом, составляет себе точное представление о толщине льда и прочности его, так Ерморов изучал забуны и поросшие кочки, зелеными шапками украшавшие болото. Первые его шаги по болоту были уверенными и твердыми. Но вот одна из кочек дрогнула под сапогом Ерморова, чавкнула и поползла в трясину. Ерморов перемахнул шест дальше и прыгнул. И тут же погрузился в болото чуть не до колен. Трясина жадно присосалась к его сапогам. Ерморов рванулся вперед, болото чавкнуло, но не отпустило его ног. Тогда он стал орудовать шестом. Шест мягко, податливо вошел в забуны и не достал дна. Вытащить шест было невозможно. Ноги все глубже уходили куда-то вниз, в холодное, липкое месиво. Забуны всасывали их в себя с каким-то дьявольским причмокиванием. — Рубите ель! Рубите на меня! Рубите! — крикнул Ерморов на берег Иван Ивановичу. Иван Иванович только что завалил осину и расторопно перебежал к молодой пышнокронной ели склонившейся к болоту. Топор с глухим хрустом врезался в ее тело. К рыжим бахилам иван Ивановича полетела желтоватая сочная щепа. Ель зашаталась, заскрипела от смертельной раны, дрогнула верхушкой и с шумом и треском легла вдоль болота, больно хватив сучьями Ерморова по спине. «Ну что, парень, завяз?» «Эх-хе!» э, — бормотал Ван Иванович, подползая по стволу ели к Ерморову. «То-то и оно! Надо было подумать. Молодо-жидко, старо-круто. так договаривали старики. А вы, молодежь, норовите все как бы наскоком взять, где надо бы ум приложить». «Да вы тяните меня! Тяните!» — не вытерпел Ерморов. «Ну, давай руку!» «Эхе, как ты крепко влип, парень!» — покачал головой Иван Иванович. «Еще бы с часок и с головой ушел бы в Забуны! Эхе!» Иван Иванович тянул с таким усилием, что Ерморову казалось, будто его раздирают на части. Сапоги остались в трясине. Иван Иванович долго их выуживал из болота. И когда Ерморов, по пояс в липкой болотной грязи, вышел на берег, Иван Иванович успокоил его. — Грязь несала, помяла она и отстала. И, взглянув на болото, сокрушенно покачал головой. — Ну, а что теперь предпримем, а? — Ежели ты норовишь добраться до той глыбы, — показал пальцем на гранитную сопку, — то мы покумекаем, что делать. Я так думаю, надо валежником умостить тропу, и мы к обеду будем там. — Или ты передумал? Ерморов покосился на ухмыляющегося Ивана Ивановича, и, обтирая грязь с кожаных брюк, ответил, «Думать будем ночью, а теперь давайте гатить тропу». «Так-так», — Иван Иванович важно тронул ребром ладони усы и бороду и взялся за топор. Погода быстро испортилась. Над тайгою нависли густые черные тучи. «Эхе! Быть буря!» — заметил Иван Иванович. «Эки, тучащая страсть!» — Надо бы нам поторопиться, як в Константинович, не ровен час захлебнемся в непогодище. Во второй половине дня с трудом добрались по болоту к подножию высокой гранитной скалы, поросшей мохом и травою. Вокруг росли жиденькие пихты. Ерморов, цепляясь за гранитный уступ, и поднялся на сопку и только тогда передохнул и с замиранием сердца отколол молотком сизоватый мшистый камень. В изломе камень был ярко-бурого-пеночного цвета. «Что это? Что это такое?» — не веря своим глазам, спрашивал себя Ерморов. «Что это? Гематиты?» Румянец залил щеки Ерморова. Сердце все громче и громче стучало в груди. «Это же железо! Железо! Да еще какое железо! Семидесятипроцентное! Это видно на глаз, черт возьми!» «Железная сопка! Вот это чудеса!» И восторженный взгляд Ерморова метнулся на цепочку таких же замшелых, неприглядных глыб, выпирающих клыками из болота. «Вот она, железная челюсть!» «Ура! Победа за нами! Ура!» Вдруг крикнул Ерморов, и эхо его зычного голоса далеко разнеслось в тайге. «Эгегей!» — крикнул Иван Иванович снизу. «Железо! Железо! Железо!» — ответил Ерморов, притоптывая на камнях, как одержимый. Лицо пылало, будто его жгло пламя, глаза горели, и он, все более и более возбуждаясь, не обращая внимания на черное страшное небо, сильными ударами молотка откалывал от сопки глыбу за глыбой. Резнула молния, ударил гром и подул сильный ветер с дождем. стало темно, как ночью. Три высокие заматерелые ели сгибались, выпрямлялись и вдруг, как подрезанные, рухнули в болото. Над тайгой разыгрался ураган. Ливень затопил все вокруг. Болото вздулось, набухло и, пенясь пузырями, ширилось во все стороны. Бурлящая вода метнулась в тайгу. И тот ключ, по которому рудоискатели пришли к болоту, теперь вышел из берегов и мчал вниз по течению все, что лежало на его пути. Деревья гнулись и трещали под напором нещадного ветра. Обломленные ветви летали над болотом, как птицы в черном небе. Тучи сталкивались, вспыхивали молниями, сотрясая тайгу громовыми ударами. Тут и там падали вывернутые вместе с корнями осины, ели и лиственницы. Ерморов и Иван Иванович жались у подножия железной сопки, промокшие до нитки, от озноба не попадая зуб на зуб. Огненные языки грозовых разрядов били в железные клыки, выпиравшие из болота. — Эх, хе, худо дело! — стонал Иван Иванович, всякий раз приседая при вспышке молнии и пряча в воротник голову. — Теперь мы как в море, и до берегов не доберемся! В этот момент грозовой удар попал в кедр, гордо возвышавшийся над хвойным морем. Кедр вспыхнул, как факел, и почернел. Пламя озарило берег и перекинулось на другие деревья, но ливень погасил пожар. — Господи! — вырвалось у Ивана Ивановича. — Эх, как она щелкнула в кедр! Того гляди, как бы нам в макушку не резануло! Ишь ты, худо дело! Худо! «Ничего, ничего, выдержим!» — подбадривал Ерморов, ежась от холода, ветра и дождя.